Мне ничуть не хочется сдерживаться, играть, казаться лучше, чем я есть на самом деле. Я совершенно свободна, раскованна, и мне так хорошо. Жаль, что это будет всего лишь месяц». Анохину приятно было слышать признание Светланы. Он знал, что ответить ей... И по привычке своей иронизировать хотел пошутить, что она в свободной стране, потому чувствует себя свободно, но не стал сбивать ее искренний порыв. Я впервые поняла слова «за мужчиной, как за каменной стеной». Мне не надо ничего решать, не надо думать, что делать, как вести себя, куда идти. Куда ты поведешь, там мне хорошо. Раньше я этого не знала Не догадывалась, что так бывает. — Это потому, что ты моя рабыня? — все-таки не удержался на серьезной волне, Анохин подтрунил Да, я рабыня, я рабыня! Подхватила, закричала она громко, поднимая вверх руки, подставляя их ветру. — Мне сладка жизнь, рабыни! И звонко запела, а я сяду в кабриолет, и поеду в Голливуд. Мчались по автобану, мимо освещенных прожекторами, стеклянных небоскребов, устремленных в бледное от огней почти беззвездное ночное небо Лос-Анджелеса. — Хочешь, сейчас выпьем вина, перекусим и поедем купаться в ночном тихом океане? — предложил он, когда она замолчала, успокоилась, устроилась на мягком, удобном сидении машины. «Хочу! Хочу! Хочу!» Вновь закричала Светлана. Видимо, возбуждение, подъем, энергия распирали ее, и она пыталась выплеснуть их. «Ах ты, непоседа, тресогуска!» — захохотал он, любуясь ею. «Секунда на месте, не посидит В супермаркете они услышали русскую речь в одном месте, потом в другом — Поразились тому, как много здесь русских, и невольно затаились, перестали разговаривать. Вернувшись из магазина, сидели за столом долго, неспешно пили вино, отдыхали, разговаривали. «Откуда здесь столько русских?» — спросила Светлана. «Эмигранты. Их в Лос-Анджелесе сто тысяч», — ответил Анохин, и вдруг засмеялся, спросил, «А почему ты в магазине затихла, когда...» услышала русскую речь. — Не знаю. Как-то не хотелось, чтобы поняли, что я русская. — Это наша национальная черта, — горько усмехнулся Анохин. Все прочие, будучи вдали от родины, как только услышат родную речь, бросаются друг к другу, а мы, русские, прячемся, чтобы нас не узнали. В эмиграции все стараются жить поближе друг к другу, Национальное общество создают свои кварталы в городах. Только мы, русские, за границей стараемся держаться подальше друг от друга, стараемся нагадить друг другу, особенно тому, кто чего-то достиг, в чём-то преуспел. Только мы, русские, друг друга едим и тем сыты бываем. К об этом ещё Данте в «Божественной комедии» писал «Вставила Светлана». И рассказала знакомой Анохину анекдот. Помнишь, когда Вергилий спустился в ад, он увидел два огромных кипящих котла. Крышка одного была наглухо закрыта, завинчена десятью болтами, а другой совсем был без крышки. — Что за грешники моются в этих котлах? — спрашивает Вергилий у черта. — В том, что наглухо закрыт, армяне, — отвечает черт. Если хоть один из них выберется из котла, он всех за собой вытащит. А в том, что открыт? Русские! Если кто-нибудь из них попробует выбраться из котла, то другие русские его быстро назад втянут. «Да, это главная беда наша, наша трагедия», — вздохнул Анохин. «В какой-нибудь неграмотной банановой республике...» Только власть воровать начнет, как весь народ поднимается, сбрасывает президента, а у нас все разворовали, все заводы, всю страну, в нищету народ вогнали, а все терпят, не поднимаются и радуются, что соседу еще хуже».